Глава десятая Немилость. Ужасное происшествие. Мы возвращаемся в Серноводск. Переговоры с разбойниками. Вся надежда на Эмархана. Отправляемся в экспедицию. Прощание с юностью. Не сомневаюсь, что реляция, посланная Фигнером в Петербург и Тифлис, была победной. Бунт подавлен, мятежники примерно наказаны. Однако итоги экспедиции удручали. Таких тяжких потерь Наши войска несли со времен печально-памятного отступления генерала Граббе от аула Ахульга в 39-м. В проклятых лесах Семяулья полегла четверть отряда. Одних офицеров, за которыми хищники охотились, будто за фазанами, выбыло до 60 Пропал почти весь обоз. Враги отбили одно орудие, что считалось позором. На обратном пути я держался от командующего подальше, после того, как поймал его неприязненный взгляд. Было ясно, что один мой вид его превосходительству тягостен, ибо напоминает о несбывшихся надеждах и предстоящих объяснениях с начальством. Ни о каком кресте или повышении, конечно, мечтать не приходилось. Я боялся, не угожу ли под следствие. При неудаче у нас ведь непременно должны отыскать главного виновника, а по чьему, спрашивается по чину, был предпринят несчастный поход. Первой ласточкой грядущей опалы был переданный мне через адъютанта приказ скакать в несколько пригородных станиц и озаботиться подготовкой мест для раненых. Наскоро попрощавшись с Никитином и Базилием, Я помчался вперед даже обрадованной возможностью не мозолить глаза генералу. Глядишь, со временем он оттает. Два дня я со всей дотошностью следил за тем, как подготавлялись помещения, койки и перевязочные материалы. Потом явился в штаб и доложил, где и сколько имеется мест. Отряд только что доплелся до окрестности Серноводска, Но меня в канцелярии уже поджидал приказ. Я должен был немедленно, в сей же час возвращаться в занозу и вперед без особого указания форта отнюдь не покидать. В противном слове «отнюдь» звучало явственное неудовольствие. Адъютант Мишель, передавший бумагу, глядел с сочувствием и, видно, желая подсластить горькую пилюлю, пояснил требования относительно сего же часа военной необходимостью. Имеется деопасение, что теперь хищники обнаглеют и начнут тревожить местности, доселе считавшиеся спокойными. Потому-то комендант укрепления и должен находиться на своем посту. У меня было собственное предположение насчет скоропалительности ссылки. Фигнер не хотел, чтобы я увиделся с Дашей. — Будет исполнено, — уныло сказал я. — Вот только разыщу своего унтер-офицера. У меня была надежда под этим предлогом задержаться хоть ненадолго. — Вы о Никитине? — Он отправлен в занозы еще с марша, вместе со сменной командой казаков. — Право, Мангаров, лучше вам поскорее уехать. Александр Фадеевич ваше имя чуть не с рычанием произносит. Я поблагодарил за совет. пошел к лошади. Не хватало еще попасться на глаза Чеснокову. Уж лучше, пока все поутихнет, пересидеть в глуши. Но меня терзало, что я не скажу «до свидания, Дарья александровне Дважды проехал я верхом мимо ее дома, глядя на окна. Войти не осмелился. Судя по некоторым признакам, Мелькание теней за стеклами, распряженная коляска. Генерал был дома. Наверное, приходил в себя после невзгод. Вдруг на глаза мне попался лебеда, шедший куда-то по бульвару. Вид у него был бодрый и фронтоватый, совсем не такой, как под пулями между двух валов. Мы заговорили. «Пишу о нашем героическом сражении с неисчислимыми толпами врагов, — О позорном бегстве Шамиля, — сказал журналист весело, улыбаясь, — уж из заголовок придумал. Семья Улья, наконец, наши Это ничего, что читатели ни о каком Семья Улье прежде не слыхивали. Жарко, однако, было дело, не правда ли? Я вам рассказывал, как подо мною застрелили коня? — Не вала, — хотел переспросить я, но прикусил язык. Графа Нулина мне воистину послала провидение. Я изложил свою просьбу, он охотно согласился. В пять минут я написал записку и передал ему, причем особенно просил исполнить деликатное поручение, не попавшись на глаза хозяину. — Уж можете быть покойны, — сказал мне чудесный лебеда. — Я в высшей степени обладаю двумя этими талантами. Попадаться на глаза, когда мне надо? А если необходимо, то быть невидимым. Подождите меня за углом. Неровен час генерал вас увидит из окна. Не прошло тридцати минут, как мой посланец вернулся, блестяще справившись с поручением. Он не только видал Дашу, но и принес от нее ответ. На леске, наскоро сложенном в четверо было всего две строчки. Какой ужас! Необходимо объясниться. Я навещу вас в крепости. Я чуть не прослезился. Это было самым настоящим признанием в любви. В свою ссылку я поехал счастливым и по дороге бесчетное количество раз покрывал бумажку поцелуями. Нечего и говорить, что намерение даши приехать в занозу я приписал девичьей порывистости, как эта дочь командующего поедет навещать бог знает кого через горы, да еще в столь тревожное время. О, как мало я тогда еще знал Дашу. По возвращении в свой постылый форт, я убедился, что новый Харунжи, сменивший Доната Тимофеевича, тот со своей командой вернулся в родную станицу. Служил здесь прежде и знает дело не хуже предшественника. Это дало мне все основания отрешиться от служебных забот, и я погрузился в самую истязательную хандру. Думы о несостоявшемся взлете карьеры и о разлуке с Дарьей Александровной томили меня. Поговорить было не с кем. Никитин со своим кунаком пропадали на охоте. Вдруг, на третий день моего упадничества, на Серноводской дороге показалось облако пыли. Часовой из перепуга ударил в сторожевой колокол. Пристегивая портупею, я сбежал на вал. Впереди скакал конный, потом ехала коляска парой, сзади рысил десяток казаков. В трубу я узнал в переднем всаднике Мишеля. Сердце мое вострепетало. Жадно покрутив колесико, я навел окулярный экипаж, он был хорошо мне знаком. В нем обычно ездила Даша. Однако, кроме кучера, в коляске никого не увидал. Что за странность? Недоумение мое еще более усугубилось, когда адъютант, не слезая с седла и не поприветствовав меня, Сорова спросил. «Где мадемуазель Фигнер? Мне велено тотчас везти ее обратно. А вам, Мангаров, я не завидую». Выяснилось вот что. на завтра после того, как я покинул Серноводск, Дарья Александровна объявила, что едет на несколько дней в Кислозерск принимать ванны. Никаких подозрений это не вызвало. С Дашей в недальный путь поехали ее вечный спутник Трофим и горничная. Вечером генералу, чувствовавшему усталость после похода, вздумалась последовать за дочерью и тоже пройти курс целебных купаний. Однако в кислоозерской гостинице он застал одну служанку. Та от ужаса сначала потеряла дар речи, потом разрыдалась и во всем призналась. Барышня поехала в форт Заноза, верхом, в сопровождении своего старого унтера, а горничная оставила прикрывать отлучку. Девушка должна была говорить всем, что госпожа Фигнер нездорова, и не принимает, либо же поехала кататься. Зная нрав Александра Фадеича, легко вообразить, что тут началось. Служанку он посадил под арест, а за дочкой послал адъютанта с конвоем. Подло предателя Трофима было приказано схватить и заковать в кандалы. Я сказал, что заковывать некого, и что госпожи Фигнер тоже нет. Правдивости моих слов Мишель сомневаться не мог. У меня было две сотни свидетелей.